О Евросоюзе, Евросервисе и нашизме. Зато обслуживающий персонал в казахском отеле был даже приветливее, чем во всех известных мне западных отелях. Вообще, я заметил, что Европейский сервис с развалом Советского Союза начал портиться после того, как в Европе стал хозяйничать Совет Европы. Все больше уподобляется с каждым годом Савдеповскому. Наш союз развалился у них начал создаваться. У нас сервис начал улучшаться, у них ухудшаться, девальвироваться, как российский рубль. Как будто согласно какому-то закону Ломоносова, объем сервиса на земле должен всегда оставаться постоянным. Да, в Европе все начало осредняться, как когда-то у нас. Наша жизнь потихоньку налаживается, их расстраивается. Как будто и объем хорошей жизни на земле тоже не беспределен. Я понимаю, Советский Союз продавал Европе по дешевке газ. Европа долгое время поднималась, богатела за счет нас и плевала в нашу сторону. Они заплевали колодец, источник своего благополучия, и теперь расхлебывают собственную недоброжелательность. Вообще, извините за очередное отступление, но я с недавних пор начал задумываться о том, что будущее Земли за Азией, о том, что цивилизация началась со Средиземного моря, Нам рассказывают все те же европейские историки пиархи чем Азия испокон веков отличалась от Европы. В Азии гораздо больший процент людей всегда работал. А страны, окучившие Средиземное море, в первую очередь ценили торговца, а не работягу. Поэтому Европа в истории так быстро и начала накапливать деньги. И от этого она и задохнется в ближайшее время поскольку не может общество развиваться без уважения к человеку, создающему. Западный мир – это прежде всего политики, чиновники и торговцы. Даже когда им надо создать научно-исследовательские институты, они мозги покупают в других странах. Впрочем, как и обслугу этих мозгов. Сами же один за другим вливаются в вырождающееся племя скоробудов. Скоро даже европейскому сервису придется учиться гостеприимству у азиатского. Первый раз, когда в японской гостинице официант принес мне в номер минеральную воду и, наливая ее, встал на колени, мне стало так неудобно, то я тоже встал перед ним на колени. Потом мне объяснили, что он это сделал, поскольку я сидел в кресле. Он не смел разговаривать со мной свысока, только на рам. Таковы законы восточного гостеприимства. В Азии, в отличие от Европы, сохранилась культура уважения к гостю. Получать удовольствие от того, что доставляешь удовольствие. Улыбаться не только в том случае, когда улыбка приносит прибыль и чаевые. Если бы у меня были неограниченные возможности, я бы всю оставшуюся жизнь прожил в отеле на острове Ланкави в Андаманском море. Этот отель в Азии известен как шестизвездочный. На берегу залива, в объятиях мысов, с островами на горизонте, в тропическом лесу расположились хижины. На пляже нет сутолоки, как в Каннах и Лемниц. Только на таком пустынном пляже, понимаешь, что Канны и Ницца для отдыха просто опять-таки раскручены и пропиарены. Лазурный берег Франции – это тусовка и бренд. Что за отдых, если надо заранее, с вечера? заказывать топчан, лежак, платить за него 30 евро в день. И за эти деньги вокруг тебя с утра до ночи будут чавкать, разговаривать, вонять своими парфюмами и навязывать всему пляжу музыку с ритмами для нижней чакры полчища скоробудов. По пляжам Андаманского моря, Индийского океана можно гулять, как по берегу Балтийского залива. Но вода, в отличие от Балтийской, там всегда... От плюс 27 до 30 градусов Цельсия. Райский климат. И нет павлинов. Зато можно встретить идущую к воде обезьяну, поговорить с ней о смысле жизни и о том, почему она не хочет больше стать человеком. В этот отель я приехал как раз после кинофестиваля в Каннах и должен сказать, что обезьяны на пляже мне были гораздо милее, чем пляжная кинотусовка. Пускай даже мирового класса. Одна из обезьян на телепатическом, естественно, уровне поведала мне, что она давно понимает человеческие языки, но никто из ее клана не хочет становиться человеком, потому что люди всю жизнь суетятся, гоняются за деньгами, убивают друг друга, обкрадывают, разводят, дурачат. А зачем? Чтобы потом поехать на курорт, отдохнуть, провести время с девушкой, заняться любовью. Обезьяны это и так делают но без всякой суеты и не оскорбляя друг друга. Интересно, что в этом отеле на Ланкаве некоторые европейцы живут круглый год. Только зимой уезжают в Швейцарию покататься на лыжах, а потом снова возвращаются. У них такой стиль жизни. Без быта. Не иметь ничего своего, а жить в гостинице. Не надо, как в своем доме, расстраиваться, если протечет крыша, начнет капать водопроводный кран. Изменится давление в водопроводе или рассохнется паркет. Такой образ жизни в мире считается продвинутым. Он присущ не просто бизнесменам или банкирам, нет, даже не финансистам, инвесторам. Они сами уже не знают, в каком бизнесе зарыты и крутятся их деньги. В Макдональдсе или в Боингах. Да им и не надо это знать. Они даже не волнуются, разворовывают прибыль их управляющие или нет. Им все равно навсегда хватит. Они больше думают о том, как обустроить свою загробную жизнь. С кем из посредников поделиться, чтобы он договорился с Господом? Правда, не все земное им уже чуждо. Например, перед их приездом в швейцарские городки специально завозят ювелирку. Камни, из-за которых начинались в истории Европы войны и случались кровопролития. Как правило, все эти люди уже в возрасте. Женщины похожи на мумий с пластическими операциями. Они никогда не хмурятся и никогда не улыбаются своими потоксными лицами. На их лицах вообще нет эмоций. Чем-то они напоминают пиратов Карибского моря, которые наворовали столько и имеют так много, что потеряли вкус даже к яблокам. У них никогда не звонят мобильные телефоны. В этом отеле не принято говорить громко и носить с собой мобильный телефон. Вечером в ресторане, тайском или итальянском, или китайском, если у тебя зазвонил в кармане телефон, все посмотрят с осуждением. Не наш. Залетный. Это больше всего бесит российских олигархов. Чтобы они не покупали, какими бы замками, футбольными командами не обзаводились, мировые олигархи их не считают своими. Выскочками считают. Хотя я думаю, это несправедливо, поскольку сами они те же выскочки, но только постаревшие. На Западе вообще люди кучкуются не по интересам, не по знаниям, не по образованию, а по количеству заработанных денег. Есть диапазоны богатства, в которых считаешься своим. Для каждого диапазона есть особые знаки, по которым свояк видит свояка. Это часы, машины, туфли, нижнее белье. Умели всех обманывают двояков русские скоробуды. Покупают те же машины, носят те же часы, обувь и нижнее белье. Независимо от того, сколько у них денег. Такие русские выскочки сегодня особенно бесят западных заправил. Потому что главное течение на Западе это нашизм. Наш или не наш? Вот в чем вопрос. А наши везде выглядят нашими, если судить по машинам, очкам, часам и нижнему белью, не говоря уже о чаевых. Тут их нашим далеко до наших наших. Однако то, что подобные люди потянулись для продления своих жизней из Европы в Азию, наглядный показатель того, что Европа становится старой. Ее энергии уже не хватает для настоящего оживления тряхлеющего организма. Для такого омолаживания необходимо восстанавливать связь с природой, с которой ты вышел и в которую ты уйдешь. В Европе и в Америке связь с природой нарушилась. У цивилов нет разницы между ухой и рыбным супом из пакетика, между морским плесом на закате и закусочной на восходе. Равновесие природы и человека возможно сегодня встретить только в Азии, где нет европейского унижения перед деньгами и где официант, как во Франции, не швырнет вам чашечку кофе на стол и не будет смотреть на вас свысока за то, что вы иностранец, и дали ему недостаточные чаевые. Вот с такими приятными воспоминаниями еще об одной своей коллекции я вышел на утро из пятизвездочной палатки прямо в прерию. И так испугался, что даже не успел полюбоваться остатками снегов Килиманджары. На меня медленно двигался журнальный столик. Сначала я подумал, что это высокогорные глюки. Оказалось, всего лишь местная знаменитая африканская черепаха. На ее панцире действительно вполне мог расположиться обильный континентальный завтрак. Страна Саванна. Жирафы ходят по саванне, как модели по подиуму. Они на всех смотрят свысока. И хотя наверняка знают, что все завидуют их росту и грации, в отличие от моделей, не унижаются перед теми, кто ими любуется, ни замысловатым копытопереставлением, ни бедровихлянием, ни груди потряхиванием. Они выше всего этого. Им спонсоры не нужны. Суета где-то под ними, не в их, нижнем мире. Так что мое сравнение жирафов с моделями. Чисто внешне. Жирафам достаточно того, что есть в жизни вокруг них. Они вегетарианцы, за мясом не гоняются. Листву деревьев обгладывают, обстоятельно пережевывая, словно читали книжки по китайской древней медицине. Более 20 жевательных движений на каждой листье. Когда они едят, ни на что не отвлекаются. По их спокойным лицам видно. Во время еды они не думают о том, что куда-то. Опаздывают. Жирафы не скоробуды. Бояться им тоже нечего. Их задние ноги хорошо известны в саванне даже хищникам. Львы и те редко нападают на жирафов. Конетельно и хлопотно это дело. До шеи сразу не допрыгнешь, а под копыта попасть не очень-то хочется. К тому же любое приближение врага жираф замечает со своей вышки раньше, чем у врага созреет мысль о нападении. Жирафами можно не только любоваться, на них можно медитировать, они успокаивают. Особенно красиво жирафы бегут, Замедленная грации ансамбля синхронного плавания. Их туловище вытягивается в прыжках, как у хороших балетных танцоров. Бегущее пасование жирафы похоже на выпущенные из лука стрелы. Если душа человека действительно может возрождаться, в других телесных оболочках, в следующей жизни я бы хотел быть жирафом. Чтобы моим бегом любовались, и чтобы от еды не отвлекал ни телевизор, ни мобильный телефон, а нижний мир суеты был где-то подо мной. Вообще в Саванне, как в отдельно взятом государстве, есть свои чиновники, шакалы, олигархи, львы. Желания львов для шакалов святы. Есть обыватели, кроты, мыши. Чуть что, они тут же по норам. Птицы – представители искусства, саванны. Это менестрели, поэты, музыканты. Уголовные элементы – коршуны, стервятники, путаны, гиены. Вообще все звери и птицы похожи на кого-то из людей. Буффало очень смахивают на культуристов. Точнее, на расплодившихся в последнее время перекачанных охранников секьюрити. У Буффало тоже выпученные, ничего не понимающие глаза, и шея поворачивается только вместе с грудью. Однако, в отличие от наших охранников, они, как и жирафы, вегетарианцы, пасутся в саванне всей своей буфальской деревней. В этой деревне их буфалята-культуристки безопасности, потому что если Буффало займут круговую оборону, это будет кронштадтская крепость. Чтобы растерзать какого-нибудь бычка, хищники должны отогнать его в сторону, выманить, загипнотизировать. Хищники – политики саванны. Им иногда удается выманить из стада даже слона. Но это бывает редко. Совсем от безнадеги поймать какую-то более легкую добычу. Слоны тоже пасутся своей компанией, и не дай бог эту компанию разозлить. Затопчут, забьют хоботами. Впрочем, разозлить их не так легко они как деревенские силачи увольни. в них как в истинных богатырях нет того страха который перерастает у слабаков погрезь. для меня в слонах есть две загадки первое как вегетарианское существо которое ест траву вымахало до таких размеров Второе. почему уши у африканских слонов имеют точную форму африканского континента а у индийских Контур Индии. Раньше, когда я в юности читал о слоновьих ушах, картах, думал байка. Но шли годы, и мне самому удалось удостовериться в этом, как в Африке, так и в Индии. Интересно, что в животном мире гораздо больше вегетарианцев, чем среди людей. Причем, несмотря на свои богатырские размеры, животные вегетарианцы очень мирные. Может и правда, как утверждают древневосточные э, философии, с мясом убитого животного, Передается энергия страха, которая выделяется у жертвы в момент ее убийства. Шакал по сравнению со слоном – козявка, а мясоед, только и думает, кого бы еще замочить, разорвать. Корейские воины перед сражением ели не просто собачье мясо. Они подвешивали живую собаку и долго избивали ее палками, чтобы как можно больше в ней скопилось энергии страха, а значит и агрессии и чтобы эта энергия вошла в них с едой. Так что не корейские воины приготавливали собачье мясо, а собачье мясо приготавливало воин. Слоны не воины, хотя в древности, когда они впервые появились в индийской армии, казались врагу универсальным оружием. Недолгое время благодаря слонам индийская армия считалась в Азии сильнейшей, но отнюдь не из-за того, что слоны направо-налево укладывали врагов хоботами. Враги пугались самого их вида и бросались бежать, как наскоро собрана из крестьян пехота с граблями и лопатами от танковой дивизии. Правда, вскоре все поняли, что за безобидные увольни, эти тяжелые самоходные орудия, и армия Индии тут же навсегда потеряла свою непобедимость. Слоны опасны только когда они защищаются, опасны даже для львов. Единственные, кого действительно слоны боятся, это всякого рода грызуны в том числе мыши. Короче, розенгаузы. Согласно русской поговорке, грызуны маленькие да удаленькие. Они залезают в морщины и складки слоновьих ступней и живут там, как в комфортабельных норах. На примере слонов природа как бы показывает нам, что для богатырей не опасны хищники, для них опасны паразиты. И не врагов надо бояться, а тех, кто забирается в складки души. Грызуны, как и шакалы, тоже чиновники, но только более низкого ранга. Этокая чиновничья мелочь на уровне домоуправления ЖЭКов, районных администраций. Грызуны это и налоговая полиция, и таможня, и ГАИ. Грызуны непобедимы, потому что даже если грызунам выбить зубы, они станут сосунами.